Глава 13. Заканчиваю работу очень поздно. Собрание глав длилось долго, затем приём тех, кто по записи, и вот уже почти 9. Ветер бьёт в окно, находящееся на высоте примерно 30 м, и мне кажется, я ощущаю холод бушующей осени. Надеваю пальто, отпускаю костью домой и выключив свет в офисе, спускаюсь на парковку. По дороге домой заезжаю за горячим ужином по привычке. Думаю, вряд ли Алиса что-то готовила. Точнее готовила для меня в том числе. Медленно скользжу по ночному городу, все больше задумываясь о причинах отца всю это разыгрывать. Тут же в голове всплывает Алиса, а телефон оповещает звонком от друга. Привет, дружище, как горячая Испания? И тебе вечерка? За этот год она меня изжарила совсем. Как Маша? Растет, смеется весело, а я знаю, что она рядом с ним, но пытается себя не выдать. Но с тобой по-прежнему не хочет говорить. Я уже понял, хотя прошло немало времени. Здоровье и ребенку и его маме. Спасибо от нас обоих. Сам как? Как обычно. Мой единственный ответ на его вопросы о моих делах, и он знает, что больше его не скажу. Ясно. Может, махнете к нам с Женьей? Не выйдет, она в клинике до конца беременности, а я тут. Все так плохо? Да нет, просто подстраховка. Понял. Тогда и вам здоровья. Спасибо. Пока. Не успеваю положить телефон на приборную панель, как он снова звонит. Ну что ещё? Алло. Доброй ночи, Станислав Григорьевич. Только что приехал ваш отец. Чёрт. Откидываю гаджет в сторону и мчу на полной скорости к Алисе, надеюсь, что отец ничего не успел ей наговорить или ещё что больше.